Глава пятьдесят ч е т в р т И что вы думаете теперь? — спросил Беннет. — Хороший вопрос, — усмехнулся про себя Дункан. Он покачал головой, все еще пытаясь понять странную природу этой атаки и чувствуя, что теряет контроль над ситуацией. Они находились в диспетчерской перед р я д а м мониторов. Кто-то набросил одеяло на тело мертвого техника, а другой специалист пытался наладить работу центра. Дункан продолжал наблюдать за экраном, На нем была картинка с камеры, установленной на перемычке. Два водометных катера патрулировали воды по обе стороны. Дункан приказал им выйти на позиции, когда засек здесь Кейджна с дельты. Хорошо, что он его заметил. Несколько секунд назад с другой стороны ограждения еще одна фигура появилась из леса и вышла на полоску песка, а он все никак не мог осмыслить происходящее. Судя по одежде и оружию, Это был один из тех людей, которых он засек раньше в лесу. Каким-то образом этому типу удалось остаться в живых и пробраться к перемычке? Как такое возможно? Ответ стал ясен, когда компьютерщик выскользнул из-под консоли, он вытер руки и встал. Компьютер должен восстановить систему слежения через минуту. И в самом деле вскоре засветился синим светом соседний монитор, и на нем появилась карта острова. Через секунду система определит местонахождение датчиков, добавил компьютерщик. На их глазах на экране стали появляться маленькие красные точки, показывая расположение каждого животного. В красных точках становилось все больше и больше. Дункан выругался. Беннет кинул на него взгляд, потом снова вернулся к монитору. Мне это не нравится. Если обычно красные точки были распределены по всему острову, то теперь они сосредоточились у перемычки. Там собрался весь зверинец. У Дункана имелось объяснение этому. Они собираются перебраться на эту сторону. — А вы не знаете, кто этот посторонний? — спросил Беннет. — Ну, вот этот, который вместе с ними. — Нет, Дункан никак не мог понять, почему этот тип до сих пор жив. Но он наверняка действует согласованно с группой, высадившейся на з и д и а к е готов побиться об заклад, что это попытка частных лиц освободить доктора п о л к Только такая версия имела смысл. Дункан уже рассказал Беннету о к е й д ж н е в бейсболке, если бы за ними стояло правительство. то здесь были бы другие силы, — продолжал он, — военные корабли и вертолеты. Я думаю, что в некотором роде это зондирование. Они хотят понять, жива ли доктор Полк, но кто знает, как долго это может продолжаться. Возможно, правительство уже готовит экспедицию. И что вы рекомендуете? Тактику выжженной земли. Вытращив глаза, Беннетт посмотрел на Дункана, ожидая разъяснений. Если эти сволочи узнают про Лост-Иден-Кей... то скоро об этом узнают и другие. Мы утратили контроль над ситуацией и теперь слишком уязвимы. Нужно смотреть правде в лицо и действовать агрессивно. Что значит агрессивно? Мы эвакуируемся, выжигаем об а о с т р о в а до основания, убиваем всех, кто там еще находится, не оставляем никаких следов, чтобы ничто не указывало на нас. А мы начнем все сначала в другом месте. Это будет отступление, но все лучше, чем стать утопленниками. беннет Смиренно вздохнул, повернулся к разбитому окну, выходящему на бухту, и пробормотал. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского. Бытие, глава 3, стих 23. «Сэр», — настойчиво произнес Дункан, — последовал еще один вздох. «Я вас понимаю. У нас нет иного выбора. После всех проблем, что здесь возникли, наверное, разумно начать с чистого листа». м а л и к уже собирает последние образцы вируса и все наши архивы. Мы будем на вертолетной площадке через пятнадцать минут. Лучше через десять. А как насчет доктора Полк? Я уже позаботился об этой проблеме. Вид у Беннета был расстроенный, но не убитый. Дункану платили большие деньги, чтобы он принимал жесткие решения и проводил их в жизнь. «Каков непосредственный план действий?» — спросил Беннет, меняя тему. «Закрыть эту заднюю дверь», — Дункан кивнул на экран, — Чтобы не было никаких сюрпризов во время эвакуации, я послал группу для уничтожения десанта. Мы их выбьем из леса к ограждению и уничтожим скоперов. А те, что на другой стороне? Несколько секунд Дункан разглядывал скопление красных точек на экране. Пора было положить конец неудавшемуся эксперименту м а л и к а сравнять там все с землей. На всякий случай он заранее начинил весь остров напалмовыми зарядами. Их было больше сотни. и возникший пожар уничтожит все живое в считанные минуты. А тот, кто попытается спастись вплавь, будет уничтожен снайперами с лодок. Дункан вытащил из кармана радиопередатчик, который взял из сейфа в своем кабинете, прежде чем прийти сюда. На пульте светились две кнопки. Одна приводила в действие напалмовые заряды на лесном острове. Вторая должна была инициировать заряды, встроенные в инфраструктуру виллы, один в наземном сооружении, другой в подземной лаборатории. Мощность заряда. Эквивалентно сорока четырем тоннам тротила, а потому верхняя часть острова в буквальном смысле исчезнет с карты. Но это может подождать. Он снял предохранитель с первой кнопки. Беннетт посмотрел на передатчик. Что? Вы собираетесь взрывать второй остров сейчас? Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Дункан нажал кнопку. Итак, одна проблема решена.